глава 32 в назначенное время прибытия посреди пустыни в нейтральной соте открылся портал через который десантировались войска захватчика на 109 ой как назло они появились посреди разбросанных лагерей археологов которые после вчерашней вечеринки дрыхли без ног видимо они так упились в москита что разбудить их попросту не смогли а перенести не успели Агрессоры молча вошли в наспех сколоченный городок и медленно стали продвигаться по его узким улочкам. «Надеюсь, все обойдется, и они пройдут лагерь без эксцессов», поделилась своими опасениями с ментором, находясь в главном штабе Соты на подземной военной базе. «Обычно мирных жителей не трогают». «А как они отличают мирных от воинственных?» «Странный вопрос». Сразу видно, вы ученые, а не военные. Конечно же, по обмундированию. У военных всегда есть элементы персональной защиты. А также на них надеты различные металлические предметы, необходимые для боя. А у археологов даже единой формы нет. Ходят с лопатами полуголые, как бомжи. Пока еще невидимая за домами вражеская группа внезапно остановилась. «Я хочу видеть, что там происходит, немедленно!» Фокусируя видеосенсор с купола ворот. Картинка показала огромный парящий невысоко над землей трапециевидный аппарат, смутно чего-то напоминающий. Вокруг него разбрелись солдаты, вооруженные импульсными винтовками. Все подразделение остановилось перед домиком главы археологической гильдии, хозяин которой как раз с большого бодуна вышел на улицу до ветра. Видимо, везунчик, как пьяным упал на кровать накануне одетым, так облаченный по всей своей форме вышел на крыльцо, украшенный золотыми цепочками, артефактами в виде орденов и блях и в большой кадериума пробковой каске. Ничего не понимая, кто перед ним, он на всякий случай широко улыбнулся своей профессорской улыбкой и помахал рукой в ответ на его улыбку из днища инопланетного танка выдвинулась башенка с усиленным крупнокалиберным с четверенным пулеметом и очередью оставила от бедного археолога только ошметки настройки авто выстрела на проявление веселых эмоций еще запрограммированы самим генералом в расчете на хитрых игроков обычно подлиненько улыбающихся вслед танку перед тем как бросить гранату из подтижка Эти выстрелы послужили сигналом к началу боя и подписали приговор всему лагерю. Оккупанты открыли огонь из всех стволов по домам и выбегающим людям, за считанные минуты сравняв всё с землёй. «Потери. Археологи минус 25к человек», — с сожалением доложил из Кенсоты. «Выпускайте червей, пусть загрызут их до смерти». «Команда транслирована дрессировщиком». «Бедный везунчик, у него так здорово получалось выполнять свои обязанности. Благодаря его успехам я даже позволила раздуть ему штат сотрудников до небывалых размеров. А теперь все пошло прахом. А его обещание передать детям свою высокохудожественную кожу с изображениями подвигов тоже не выполнить. Там даже мелкие кусочки не собрать, не говоря уже про целые фрагменты картин». «Госпожа, но вам же ничего не стоит его заново клонировать!» А зачем? Ведь этот новый везунчик будет лишь жалкой тенью и уже никогда не станет тем прежним, с которым прошли и пески и воду. Мы тогда еле выбрались из-под завала после взорвавшегося артефакта, где нам устроил ловушку коварный шашлычник Гога. Жаль того разорвала вместе с этой бомбой, иначе превратила бы его в гермафродита. Это у которых одновременно есть и мужские и женские половые органы? Ну да. Это основной биологический признак подобных существ. На современном земном языке их называют футонари. Футонари? Противное, наверное, создание. Что только земные люди себе не насоздают. Мне до сих пор непонятно, почему мы вроде находимся на запечатанном кольце и в то же время взаимодействуем с людьми не с кольца, а с планеты Земля, как ты мне тогда рассказал. Мы, значит, кольцо покинуть не можем а они могут и войти, и зайти, получается? Совершенно верно. Это особенность их вида, способность выходить и заходить в другие миры. Когда-то я об этом знала больше. Вот чувствую, что мысли где-то рядом. Нам нужно захватить в плен одного из игроков и изучить их строение. Например, ту же Наста 9А, раз она сама проявила к нам агрессию. Навестим ее потом в качестве визита вежливости. Возможно, я узнаю, как можно расстаться с этой кольцеобразной тюрьмой. Кстати, дай мне информацию по тому обнаглевшему перевернутому подносу. Что-то он сильно давит нашей силы обороны. Даже высунуться из укрытий не дает. Вы не поверите, но это сооружение зарегистрировано в системе как штурмовой планетарный танк первой волны с названием «Нахал». Кажется, я начинаю припоминать это оружие. Его настоящее название... «Нахал. Это вы сейчас что сказали? На каком языке?» «На языке древней расы Шеврон, к виду которой я принадлежу. А насчет названия, то...» «Госпожа, смотрите! Черви, наконец, атаковали арьергард противника!» Из-под земли, где в разрушенном лагере археологов окопались солдаты, стали вздыматься земляные фонтаны и распространять капли зеленой ядовитой жидкости. При попадании на экипировку людей она, прожигая броню, насквозь доставала до тела, заставляя поражённого биться и страдать в агонии. Наверху черви благоразумно не показывались, подчиняясь удалённым командам дрессировщиков, посылающих сигналы во вживлённый в их мозг чип. Поэтому ответный огонь ручного оружия для них малоэффективен. Хозяйка потери противника в пехоте составляют 50% и растут дальше. Очень хорошо. Потом будет чем покормить моих прожорливых питомцев. На экране произошли изменения. От нахала распространилась еле голубоватая волна электромагнитного поля. И когда она добралась до видеосенсора, монитор погас. Потери. Черви минус 4К. Охранники. Минус 1К. Бегемоты – минус 0,2К. Что случилось, ментор? Вот этот нахал взорвал ЕМР-заряд и сжег все электросхемы в округе, включая чипы в мозгах червей. Теперь часть из них сдохла от боли, а часть сошла с ума и стала набрасываться на тех, кто ближе к ним. После переключения на более удаленный видеосенсор снова можно рассмотреть тактическую ситуацию на экране. Вокруг разрыта земля, из которой торчат окровавленные туши червей. Те, что выжили, рвут на части солдат противника, но некоторые из них набросились в приступе сумасшествия друг на друга. Где-то дезориентированных животных расстреливают с близкого расстояния пехотинцы. В стороне на гребне фронта медленно, но уверенно двигается танк, и из его бортов по очереди бьют плазменные лучи в сторону засевших охранников. Уже половине ревущих от боли бегемотов поджарили пятки. Нахал приступил к высадке десанта, за ним попарно стали появляться странные пехотинцы и разбегаться веером, идя цепью в атаку. А это что за странные солдаты в устаревших костюмах? Система сообщила, что это элитное подразделение морские отмороженные лесорубы. Ну что лесорубы, это понятно по их топорам в руках. Что отмороженные, можно догадаться, что в этих железяках вряд ли на холоде долго протянешь. А вот при чем тут морские? Не вижу логики. Хотят побиться в рукопашную с моими охранниками? Пусть попробуют, даже добраться до укрытия не смогут. Положат всех до одного, к тому же их всего 20 человек. Осмелевшие охранники перенесли массированный огонь на новые подозрительные цели, которые пёрли вперёд, забыв про застывший позади танк, тем самым бросая вызов обороняющимся. Но солдаты Лиенцо решили не искушать судьбу, а просто расстрелять противника на подступах. Как ни странно, но враг всё равно приближался, хоть и несколько снизив темп из-за плотного огня, не дающего им бежать. Пули просто отскакивали от брони рикошетом, не причиняя никакого повреждения. «Ментор, что на них такое надето? Я тоже хочу такую броню». Это необычная модифицированная эпическая средневековая броня. Технология ее создания неизвестна. Хоть внешне она выглядит устаревшей, но напичкана аппаратурой по последнему слову техники. Смотрите, они развернули топоры и стали из них стрелять. Срочно дайте сигнал к отступлению в укрытие, их сейчас всех как зайхонцев порежут в ночи черной месте. Не могу, моя госпожа, связь с ними отсутствует, выжег нахал, они связаны боем и обречены. Тогда я сама пойду и предупрежу их. Хозяйка, не смей, если тебя убьют, то мы опять осиротеем на миллион лет. Я уже не слушала. Скаф принял боевую модификацию и включил ускорение в купе с репульсорами. Гигантскими прыжками быстро оказалось в зоне боевых действий, где моих детушек вовсю лупцевали необычными топорами 20 молодчиков. Только и слышно было их разудалое «хех». И каждый раз, столкнувшись со светящейся полосой их лезвия, падал наш перерубленный боец. Что я буду говорить родным погибших? Нужно срочно остановить эту бойню. Как рассерженная паучиха ворвалась в ряды агрессоров и стала раздавать манипуляторами молниеносные удары. Других существ они бы пробивали насквозь, но в этих доспехах просто откидывала, как куклы. Никакие дерзкие попытки дотянуться до меня топорами не помогли. Я их просто отобрала и сломала. Тогда один поднял забрало и внимательно посмотрел на меня. В открытом шлеме оказалось лицо с цепкими умными глазами и топорщившимися в сторону усами, как у местных грызунов. Ментор вроде называл их крысами. Враг, видимо возглавлявший группу, дал команду остальным отходить за танк. Я попыталась его схватить, но в этот момент Нахал открыл по мне прицельный огонь, заставив отскочить от вражеского командира подальше в сторону. «Имеются коды доступа к самоуничтожению вышедшего из-под контроля военного модуля «Нахал». Прикажите активировать?» Внезапно проснулся бортовой логический блок скафа. «Конечно! Чего ты ждешь, пока меня поджарят?» Я вспомнила, наконец, про это чудо техники нашей цивилизации. Но как оно оказалось тут, на заброшенном и неизвестном мне мире?» Удивленные чужаки вдруг поняли, что в нахало им лучше не заходить, и припустили вместе с остатками пехоты обратно к порталу центральных ворот. Надежный помощник десантников предупредил обратным отсчетом, оттягивая взрыв и спасая их жизни. Какой он все-таки верный и самоотверженный, похожий на одного. Тут произошел мощный взрыв, откинувший даже меня, находившуюся на большом расстоянии от эпицентра. И я забыла, о чем вспоминала.